Глава двадцать вторая. «Добрый день!» Чуть приподняв шляпу, Закария Мартин поздоровался с дежурно улыбнувшимся служащим. «Мне...» «Всем оставаться на местах, это ограбление!» В зал влетел налетчик в маске из папье-маше, грубо имитировавшее лицо какого-то киногероя. Охранник, скинувшийся было со стула, получил пулю в живот и упал, сжавшись в комок и суча конечностями. Вторая пуля поставила точку в его «Книге жизни». «Живо, живо!» Напарник бандита вытащил из-под полы летнего плаща короткий автомат и быстро вставил круглый дисковый магазин, грозно поведя оружием по сторонам. Немногочисленные по буднему дню посетители мгновенно будто выцвели, уставившись на оружие. Третий из налетчиков, запер входную дверь и встал рядом, передернув для убедительности короткий дробовик. «Кнопку, сука!» Первый из налетчиков выстрелил в потянувшегося к тревожной кнопке из пистолета со странным толстым дулом. Выстрел прозвучал почти беззвучно, но затылок банковского служащего кровавыми ошметками разлетелся по мраморным плитам, а тело безвольно завалилось на стуле. «Почти не страшно», — с удивлением констатировал Зак, переведя взгляд с убитого на налетчиков и стараясь не шевелиться лишний раз. Он с трудом подавил нервный смешок, опознав киногероя президента Гувера. Автоматчик тоже гувер, но уже Эдгар, глава ФБР. Молчать. Президент подскочил к пожилому осанистому мужчине, стоявшему под руку с супругой, и ударил по духу. Тот сложился от липичной куклы, будто разом потеряв половину костей. Немолодая женщина рухнула рядом на колени, прижав руки к губам и с ужасом глядя на бандита перепуганными глазами. Профессиональный боксер. Машинально оценил ЗАГС специфическую постановку кулака и движения тела. Давно уже не тренировался, но профессионально выступал. Боксер, показав готовность примерить силу, вытащил за то нож и оглядел зал. Посетители замерли. Явственный смешок из-под маски и лезвия ножа демонстративно проскользило по рукаву дорогого, но плохо сидящего пиджака явно с чужого плеча. Вытянув вперед левую руку с револьвером, президент водил по рукаву лезвием ножа, и эти незамысловатые движения пугали. Больше, чем два трупа. «Живо, — Живо-живо! — Уже? — вяло подумал Зак, видя служащих банка, идущих с мешками под конвоем автоматчика. — Только что ведь быстро время! — Камушки! — хрипловато сказал автоматчик, нагнувшись к женщине и как-то неловко отставив автомат в сторону. — Полтора метра! — машинально отметил расстояние Мартин, начиная двигаться, — так, как делал это тысячи раз на тренировках. Страха не было, и, может быть, потому все прошло так же легко, как на тренировках. Длинный скользящий шаг, правая рука мягко ложится на оружие, а левая на локоть противника, выгибая его от себя. Ноги подбиваются, и удар носком туфли в голову падающего бандита. Перелом правой руки и нокаут разом. Автомат привычно лег к правому плечу, и короткая очередь впечатала президента в стойку. Разворот с уходом в сторону, и половина магазина влетела в обладателя дробовика. «Медленного». Лето он, Зак, двигается настолько быстро. Несколько секунд тишины, и начавшийся было переполох прервал спокойный голос одуванчика. «Не спешите на выход, господа. На улице могут быть сообщники. Вы...» — кивок в сторону служащих, так и замерших с мешками. «Делайте свое дело. Полиция, помощь пострадавшему. Ясно?» В голосе прозвучали командные нотки. И Мартин даже не удивился, когда один из служащих машинально отдал честь, вытянувшись в струнку. Полиция приехала быстро, и с облегчением отдал автомат. Начался откат и понимание. Это же ни хрена, ни разу, ни тренировка. Его могли убить. Храбрый поступок, сдержанно одобрил немолодой лейтенант. Побольше бы нам таких граждан. Ох! Лицо у копа помятое, не просто не выспавшееся, такое бывает от усталости хронической, продолжающейся годами. Работы у полиции в последнее время становилось все больше и больше. Война гангстерских кланов, притихнувшая была пару лет назад, почти тут же разгорелась снова. А после взрыва парохода мафиози вовсе будто взбесились. Теперь еще и политика, мать ее. Взаимные улыбки демократов и республиканцев все больше напоминали о скалы собак, готовых сцепиться в кровавой схватке. Пока улыбаются, но ситуация хуже с каждым днем. Уголовщина с трупами и стрельбой легко могла оказаться делом политическим. И как тут работать честному копу, если давятся со всех сторон? Работать толком не дадут, и не работать нельзя. Слава Богу, это кажется чистая уголовщина. Мистер Мартин, что вы скажете нашим читателям? Прорвался вездесущий репортер уголовной хроники. Крысиное лицо его горит азартом, а модные тонкие усики удивительным образом не идут молодому еще мужчине семитского типа. В голове Зака всплыла картинка зала, где они под руководством одного из Ларсонов, Эрика или Дана, снова и снова выполняют связки приемов, повторяют связки, моделируют ситуации, которые могут возникнуть на улице, и думают, подгоняют под себя, под характер, телосложение. Оказалось уместным промолчать, и взгляд метнулся на немолодую женщину, оставшуюся с бриллиантовыми серьгами. Выдох. Женщина бежать нельзя, коротко сказал он. То есть. Репортер почуял сенсацию, но закат отмахнулся. «Наверное, зря». Это было что-то. По минут глазки кокетничала с репортером миловидная армянка лет 30. Еще ребенком она пережила геноцид, бежав из Турции. Примечание. Геноцид армян. Геноцид, организованный и осуществленный в 1915 году, по мнению некоторых источников, продлившийся до 1923 года, на территориях, контролируемых властями Османской империи. Геноцид осуществлялся путем физического уничтожения и депортации, включая перемещение гражданского населения в условиях, приводящих к неминуемой смерти. Турция и Израиль не признают геноциды армян по разным причинам. О том революция, гражданская, иммиграция. Случай в банке, эпизод пусть и неприятный, но вполне рядовой в ее биографии. Приходилось стрелять и самой, и не только стрелять. Хотя умная женщина не слишком-то любила вспоминать об этом. Мужчинам так важно быть героями, ей не жалко. Она слабая женщина и нуждается в защите, вот. Такой храбрый. До Зака, беседовавшего с лейтенантом, доносились только обрывки фраз. Стоял такой спокойный, а потом раз, и бандиты мертвы. Да-да, из-за женщины. Видели бы вы. Ангел Господин, узревший грешников, руки к серьгам и... У меня брат такой же храбрый, настоящий мужчина. Всегда на помощь придет женщине, ребенку и старику. Да, армянам зовут. Держите, вот мой номер телефона. Может, я еще что вспомню? Неохотно отрываясь от любимой женщины и снимаю трубку с трезвонящего телефона. Да, полицейский участок. Еду. Прости, любимая. Наклонившись, целую Еву и накидываю на нее одеяло, чтоб не соблазняла. Зак в перестрелку попал. Жив и вроде бы здоров, но сама понимаешь. Конечно, еле заметное сожаление. Охрану не забудь. Угу. Сыпавшись по лестнице, тут же возвращаюсь назад. За бронежилетом и оружием. Бронежилет, конечно, тот еще. Эрзац, из десятков слоев шелка, известный еще со времен войны севера и юга, но в своем роде вполне хорош. Нацепив бронежилет, секунду медлю, но все-таки надеваю сбрую с пистолетами. Оно, конечно, безопасность и все такое, но жарко сейчас, а кобуры под мышками только усугубляют. Надеяться на охрану можно и нужно. Парни крутые и по нынешним временам профи высокого класса. Бывшие копы и вояки, да натасканные по методикам БФФ, но с оружием спокойней. Охрану не везде еще пропустят, были прецеденты, знаете ли. Чертыхнувшись, залезаю в бронированный лимузин, стоящий у крыльца. Впереди, рядом с шофером, садится молчаливый Алан. Спереди и сзади машины сопровождения. Паранойя. Но отчасти. Причастность директора ФБР по меньшей мере к одному покушению на меня несомненно. В суд с этим не пойдешь, а с соратниками другая проблема. Досье. Эдгар Гувер как директор ФБР не устраивает многих. Проблема в том, что какие бы вопросы по части профессионализма агентов или директора бюро не возникали, держится он крепко. Едва ли не на каждого значимого человека имеется материал для шантажа, не всегда собранный законными методами и даже не всегда собранное было правдой, но рванет, если что, крепко. Сместить его в такой нестабильной политической ситуации невозможно. Убить можно, вот только последствия. И ведь понимают республиканцы, что директор ФБР по сути играет на стороне демократов против ненавистного лонга и социалистов, да против опасных иностранцев вроде меня. Понимают. А сделать шаг не решаются. Или, скорее, ждут. Хью Лонг, погибни он аккурат перед выборами, вариант идеальный для большинства республиканцев. Или вскоре после он их, не суть, сакральное жертвоприношение. Отомстим, встанем как один. Вариантов хватает. С таким раскладом республиканцы не просто победят, но и получат повод для масштабных зачисток. Главное – убрать со сцены опасного политического тяжеловеса, радикала и почти социалиста из Луизианы. Но потом… Проблема в том, что я тоже жертва. Яркий публичный человек, выказывающий явную поддержку Республиканской партии. Попросить у руководства Республиканской партии защиту можно, и мне не откажут. Вот только защитят ли? Скорее будут смотреть, выкручусь я или нет. И если да, то как именно? Пока же собирают материал для будущего смещения, суда, очернения. Не знаю, что именно будет с Эдгаром Гувером. Я же не знаю. Возможно, меня защищает статус почти своего и семья Дженни. Возможно, и нет. Возможно, им выгоднее статус почти вдовы. И те, кому надо, давно в курсе. Жених я фиктивный. Шулерская игра. Вот только кто сказал, что методы катал мне незнакомы. Примечание. «Катало – один из представителей воровских профессий. В уголовном мире каталы получают доход от игорного бизнеса. Применяют меченные карты и другие шулерские приемы. Противодействие Гуверу с моей стороны многослойное. Юристы на первом плане, Рейна на втором. И ребята Родригеса на заднем. Да уж, было бы здорово. Шеф! – повернулся охранник с переднего сидения, отмахиваясь молча. Планы, планы! – размечтался. Да, у меня есть козырь в виде Родригеса и его ребят. И что? ФБР – правительственная структура, способная перемолоть их в труху, едва заметив противодействие. Если дойдет до открытого противостояния, разумеется. Пока анархисты тихушничают, все в порядке. Но в том-то и дело, что против ФБР нужно действовать резко и жестко. Остается только прятаться, надеясь на телохранителей. Да на тот факт, что Нью-Йорк – вводчина республиканцев. И ФБР не может просто арестовать меня. В противном случае, их не остановило бы даже наличие гражданства другого государства и членства в Олимпийской сборной. Я сейчас даже за пределы Нью-Йорка выехать не могу. Ну и как это понимать, Клим? Дождавшись, когда сидеющий Ворошилов закончит чтение, устало поинтересовался Сталин. Сиди. Почему я должен узнавать об этом от третьих лиц? Я понимаю. Ты мог не знать об операции НКВД. Ворошилов быстро закивал, дергая кадыком и не отрывая глаз от стоящего над ним Сталина. Хотя на черта тебе такой инструмент, как разведка. Коба-Ям. Молчи. Голос обманчиво мягок. Бразилия, Клим. Я могу понять твое незнание, пока поставлялось американское оружие, до да через третьи лица. Я даже восхититься готов. Паганцы обставили дело так, что оружие бразильским революционерам поставлялось за счет американской армии. Первый маршал улыбнулся несмело. «Клим!» Сталин чуть нагнулся, обдав Климента Ефремовича запахом табака. «Но пушки! Пушки с твоих складов!» «Клим! Это уже ни в какие ворота!» «Я... разберусь!» Ворошилов вскочил и отдернул гимнастерку, готовый действовать. В глазах решимость и чувство вины. «Это надо же!» «Так...» «Разберись, Клим!» — отпустил его вождь. «Разберись!» Дождавшись, пока первый маршал выйдет, сталин вздохнул и начал набивать трубку несколько минут он сидел в тишине пуская клубы дыма по кремлевскому кабинету эх шини деда и ведь кем заменить